Глава 13. Секунды были для меня вечностью. Казалось, я чувствовала каждый удар, глотала слюни, а они были со вкусом крови. Я все еще не могла нормально дышать, только и делала, что втягивала в себя воздух сквозь стоны, осознавая, что вот-вот умру. Темный был рядом, он держал мое дрожащее тело за плечи и твердил одно и то же. Я его не трогал. «Но я же слышала все! Каждое брошенное слово и начало драки, прекратившееся из-за меня, это точно не могло быть иллюзией. Не было никакого насилия, поверь мне!» Он крикнул настолько громко, что его голос разнесся по всей округе. И тогда я сделала первый нормальный вдох. «Я подумал, ты решила самостоятельно откинуться!» Пошутил темный, все еще придерживая меня и помогая удобнее устроиться на земле. «Что это было?» Звуки в голове начали стихать. Во рту больше не было металлического привкуса, легкие вернулись на место, боль в груди прошла, перед глазами больше не было ярких красных вспышек, только мрак. Первый раз я была рада его видеть. «Не знаю», — прошептала я после того, как отдышалась и прокашлялась. «С ним точно все нормально?» Ты только что чуть не задохнулась, это ли не знак, что стоит беспокоиться о себе, а не о нем. Но ведь причина именно в нем. Ты никогда раньше не сталкивалась с подобным. Не смело кивнув в ответ, я попыталась встать. Меня знобило. Возможно, это было из-за холода, а возможно, я все еще находилась в шоке. Значит, это очередной индикатор такой же, как кашель из-за вранья или муки совести если не сдержишь слово. темный помог мне подняться. Я отряхнулась, поправила взлохмаченные волосы и заправила их за уши. Погладила себя по щекам, они были горячими, хоть мне и было холодно. Более-менее успокоившись и приведя дыхание в норму, я снова начала чувствовать свой любимый запах. Он настраивал все на нужный лад, словно был по-настоящему волшебным, способным управлять моими эмоциями в голове все прояснилось если я причиняю кому то вред или являюсь соучастником или просто стою в стороне у тебя случается приступ ты чувствуешь то что чувствует жертва почему я не знала об этом казалось что мне известны все тонкости светлого мира и даже парочка секретов темного любопытный ребенок внутри меня взбунтовался сколько еще тайна себе мне предстоит узнать неожиданно клятва приобрела новое значение тогда что остановило этот приступ это был риторический вопрос конечно темный не мог знать ничего о нас ты поняла что все в порядке что ты не стала свидетелем жесточайшего преступления с сарказмом в голосе предположил темный похоже на правду на самом деле ты так просто мне поверила так Резким движением я вытянула руку и вцепилась в одежду темного, где-то, как мне показалось, в районе ключиц. Ты мне соврал? не посмел бы. Что с ним стало? Отвечай. Поразительно, она все еще печется о нем, тихо произнес темный на выдохе. Он попытался замахнуться на меня, но я толкнул его в ответ. Он повалился на землю и снова отключился. Я не стал его бить, и так понятно, что он не жилец предлагая оставить его здесь разбираться со своими проблемами самостоятельно. С утра нас лепнет, ему будет очень больно. Он может умереть? Да, может. А может умереть еще раньше. Если и так, мы не станем причиной его смерти. Ты отнесешь его на территорию темных и где-нибудь спрячешь. Нет, — коротко ответил темный. Да, — спорила я. По идее, я должен отдавать приказы, а не ты. Это не приказ, это просьба. Я могу добавить слово ⁇ пожалуйста ⁇ Обойдусь. Мое решение не изменится. Как же ты не понимаешь? Я не смогу смириться с этим. Сейчас опять все начнется, а я не хочу переживать приступ вновь. То, что я так реагирую, еще раз доказывает, насколько мы разные. Если мы можем свести к минимуму подобные моменты, давай сделаем это. Пожалуйста. Ты переживаешь не за него, а за себя? Нет. Я пыталась ему помочь до того, как узнала о новом индикаторе. «Давай просто уйдем отсюда. Ты сама вцепилась в меня и настаиваешь на своем, хотя мы давно могли уйти по своим делам. Я чувствую, что побег не решит проблему. Иногда лучший выход из ситуации — забыть, что было, и жить дальше». «Но не сейчас», — настаивала я, пытаясь зацепиться взглядом за воображаемую нить между нами. «Он должен был меня послушать». Если я пострадаю, то мы больше не сможем встречаться по ночам. Не делай вид, что из нас двоих сильнее об этом переживаю именно я. А если я умру, возьму и задохнусь. Невелика потеря. Прошу тебя, поступи правильно. Должно быть, в этот момент у меня была самая милая и одновременно тошнотворная моська из всех возможных. С надутыми губами и мольбой в глазах я... Подняв немного голову, глядела перед собой, полагая, что чутье меня не подводит, и мы с темным смотрим друг на друга. «Продолжаешь поражать», — раздраженно прошептал он, одновременно хватаясь за мое предплечье и отрывая от себя руку. «Пожалуйста», — добавила я, будто в моей жизни не было ничего важнее, и лицо было уже не просто милое, а печальное и тоскливое. Я сделала шаг, прекрасно понимая, что еще чуть-чуть и прижмусь к нему. Он мог меня грубо оттолкнуть. Не уговаривай. Пожалуйста. Еще шаг. Я почувствовала, как моя грудь коснулась его тела. Что ты делаешь? Пытаюсь надавить на тебя, так как немножко поверила в свою власть. Интересно, что он сделает, если я попробую применить старую тактику из детства, когда выпрашивала у мамы купить игрушку? Не стоило лишний раз лезть Он мерзкий, темный, опасное существо, но я все равно медленно подняла руки и попыталась дотронуться до него. Зачем ты лезешь обниматься? Просто игнорирую его грубый тон, не обращая внимания на отвращение в каждом слове. Добейся своего. Меня трясло. Точнее, уже колошматило так, что он должен был это почувствовать. Я определенно затеяла опасную игру. Мое прощупывание почвы добром не закончится. Сейчас он обязательно все поймет, сложно не заметить мои манипуляции, оттолкнет меня и назовет лицемеркой. Но он стоял на месте и не двигался, позволяя мне обнять его. Я запрокинула голову и продолжила щенячьими глазами смотреть на него. Это не сработает. Уже мягче произнес он. Да? Уверен? Я вижу тебя насквозь. Действуешь ради своей выгоды, как обычно лицемерка. Ты не оригинален в оскорблениях. Да я бы уже давно отскочила в сторону и принялась отряхивать в себя его темную энергию, если бы не запах. Одна маленькая крупица мозга, не успевшая пропитаться, им верещала в ужасе и просила остановиться. Но я должна была продолжать попытки сделать все удобным для себя. Ты не можешь терпеть непривычные для себя вещи, а я почему-то должен из-за тебя помогать какому-то идиоту. Очень непривычно разгуливать ночью по улице, ничего не видя. Обычно я сплю в это время, мы в одинаковом положении. Справедливо. Ну так что? Пусть он уже согласится. Пусть он уже поведется на это все и остановит безумие, происходящее между нами. Ты раздражаешь. И да, опять же поражаешь меня. Он специально тянет время. Часть меня уже билась в конвульсиях и проклинала тот миг, когда я решилась обнять его. «Хорошо», — через силу произнес он, «только отлипни от меня». «Правда?» «Конечно. Врать же плохо. Поклянись. Палку не перегибай». «Ладно». Отпустив его, я отошла и отвернулась. Слово «неловкость» не могло в полной мере описать мое состояние и всю эту ситуацию. «Как хорошо, что ты согласился», — сдерживая восторг, сказала я. Не помню, когда в последний раз испытывала такую эйфорию из-за того, что мне в чем то уступили. Какое счастье, что ты теперь полна силы и не мучаешься от очередного приступа. И снова с сарказмом. Я надеялась, что подобное не повторится. Для темного это норма, он мог творить все, что угодно, пока мы не вместе. Но я не была готова к новым приступам. Будет сложно повторить манипуляцию выпрашивать помощь для очередного заблудившегося темного. Остановиться наблюдателем или соучастником мне не хотелось. Ты возвращаешься домой, раз обстоятельства изменились. Его руки легли на мою талию и стали подталкивать вперед. Я обхватила запястье, прикрытые рукавами, и попыталась освободиться. Что не так? Его настроение опять изменилось. Он казался раздраженным. Сама не знаю. Я вообще ничего не понимала. Он минуту назад казался вполне спокойным, а как только согласился помочь тому темному, как сразу начал злиться. «Давай хотя бы будем идти, как раньше». «Что тебя не устраивает?» Темный прижал меня к себе одним сильным рывком. Я вскрикнула из-за удара спиной о его тело. Мое дыхание сбилось. Он же дышал ровно, но глубоко, пытаясь не допустить взрыва собственных эмоций. Лопатками чувствовала странный жар, исходящий от него. По позвоночнику прошелся разряд тока, когда он наклонился ко мне и замер возле уха. «Не надо», — прошептала я. «Тебе можно прижиматься ко мне, когда ты этого хочешь, а мне нет?» «Двойные стандарты». Он хотя бы не касался кожи. Мы же до сих пор ни разу не прикасались друг к другу что хоть немного успокаивало светлую в глубине души, точнее то, что от нее осталось. Но я же обняла тебя без какого-то подтекста. Да что ты говоришь? Ты хочешь ко мне прижиматься? Перевела я тему, собираясь отвлечь его. Но вот от чего? Он так реагирует на то, что согласился помочь, что сделал что-то против своей воли. Видимо, ему тяжело принимать тот факт, что он может поступать правильно. И слышать о себе хороший он тоже не привык. Индикатор темных на нехарактерное поведение ⁇ агрессия ⁇ Ответ ⁇ да. Тебя бы порадовал. Вызвал бы смешанные чувства. Хотел убедиться, что наше взаимодействие выводит тебя из равновесия. А тебя, конечно, не выводит. Я этого не говорил. После этих слов он отстранился, оставляя меня с раскрытым ртом и пустотой в мыслях. Что ответить на это? Как мне реагировать на его издевки? Видел же, как я сходила с ума от его выходок. Видел же чувства и эмоции. Он врал, играл. Впрочем, как и я, только куда лучше. «Однажды я точно не выдержу», — пробубнила я. «Интересно будет на это посмотреть». «Я привыкну к тебе. Не буду бурно реагировать. Ты вообще перестанешь меня волновать». «Не сомневаюсь». «Как же он раздражал!» Снова вывернул все в свою пользу, уже не злился и, как обычно, саркастично шутил. «Теперь мы можем нормально идти домой?» «Ко мне?» «Ко мне!» «А для Светлой ты даже слишком шустрая!» «Ты отведешь меня домой, а потом вернешься сюда!» «Поможешь невезучему парню и пойдешь к себе!» «Веди себя прилично и перестань поясничать. «План отвратительный! Лучше бы пошли к тебе!» «У меня дома родители и брат, и...» Я не это хотел сказать. Наверняка у меня из ушей уже шел пар, настолько сильно я тряслась от стыда и злости. А темный только усмехался, подошел ко мне и положил мою руку на свое плечо. Рад знать, что тебя останавливает только это. Пусть он уже убьет меня. Прямо сейчас и прямо здесь, чтобы от меня и мокрого места не осталось. Я не вынесу этого позора. Но однажды я загляну к тебе. «Возможно, для тебя это будет сюрпризом». «Ты?» — задыхалась я от возмущения. «Ты вроде домой собиралась?» Мы возвращались домой в полной тишине. Каждый думал о своем. Темный, возможно, пытался разобраться в собственных ощущениях после согласия помочь. Я же пыталась вспомнить, что хорошего произошло между нами за это время и как он на все это реагировал. То, что он сохранил мне жизнь, согласившись на сделку, можно считать поступком нехарактерным для темных. После этого он порезал мою руку. Мне определенно стоит понаблюдать за ним, чтобы лучше понять индикаторы темных. Я была уверена, что спрашивать у темного, сдержит ли он слово и поможет ли тому человеку, не стоило, но язык чесался. Не могла я успокоиться, пока не была уверена, что все обошлось даже если дело касалось того, кто сам же на меня напал. Только я решилась, как Темный сказал, что мы пришли. Забралась в квартиру снова с его помощью. «Ты...» — попыталась начать я, уже стоя у себя в комнате и выглядывая в окно. А, впрочем, неважно, пока. Не решилась, так как знала, к чему это может привести. Я уведу его к Темным, как и говорил ранее. «Можешь спать спокойно. Пока». Его способность читать мои мысли поразительна либо я достаточно предсказуемая. После его слов мне действительно стало спокойнее. Я ему поверила, переоделась, легла в постель без мучительных мыслей, зато как только я закрыла глаза, начала сразу анализировать все слова темного и каждую прошедшую ночь. Попытка понять собственные чувства была сейчас куда важнее сна, а завтра мне предстояло пережить тяжелый день. Свадьба лучшей подруги... В компании моего так называемого жениха.